Глава 10. Город встретил шумом улиц, и это тут, фактически в районе нищих. Даже представить боюсь, что происходит на центральных улицах и торговых площадях. Подобные локации были не совсем в моем репертуаре, по своему психотипу я больше одиночка и в местах большого скопления людей несколько теряюсь, однако сейчас стоит понимать, что на таком уровне, да учитывая, что беру на себя груз ответственности в виде большого куска земель и людей, то просто необходимо расширять свои границы комфорта и учиться взаимодействовать с людьми. До встречи с офицером я не собирался предпринимать никаких действий, понимая, что информация, которую он мне может дать, способна кардинально изменить планы и взгляд на ситуацию, так что оставшееся время просто гулял по городу. Несмотря на то, что у меня было достаточно времени, толком ничего не увидел, просто шел по городу и в один момент понял, что до встречи час... А я просто проплутал по непонятным подворотням. Узнав у первого встречного, где находится искомый бар, рванул в ту сторону. Ушел я достаточно далеко, так что пришлось постараться, чтобы не опоздать к назначенному времени. Не успел, заплутав по улочкам и уткнувшись в пару тупиков, грязно ругаясь на свою тупость и недальновидность. Я вошел в бар, опоздав почти на 10 минут. Бар находился уже за границей трущоб, но и не близко к центру, что отражалось на его архитектуре. Каменные стены, выбеленные как снаружи, так и изнутри, деревянные перекрытия сделаны из отесанных брёвен. Мебель внутри бара отличалась монструозностью, здесь всё вплоть до стульев было сделано из доски толщиной в 7 сантиметров, а это уже не шутки, у некоторых щиты тоньше. К счастью, солдат не ушел. я заказал себе пиво с закуской и теперь неторопливо потягивал оное. «Извини, заблудился в ваших улочках, а карту дебила кусок не купил». «Я примерно так и понял», — улыбнулся он. «Чтобы чувствовать время в этом городе, здесь надо пожить, ты, можно сказать, вовремя. Я на свою первую встречу опоздал на полтора часа. Да и сейчас еще бывают промашки, если встреча в незнакомой части города. А карта? Да она почти бесполезна в трущобах. Мало того, что там постоянно что-то перестраивают и достраивают, так еще и названия улицы могут сменить или вовсе перекрыть оную. Для одних им, ведомым целям, «Да ты закажи что-нибудь, а то право уже неловко себя чувствую». Последовав совету крокозябры, выкупил у бармена бутылку коньяка, бутыль аналога колы и поджаристых до хрустящей корочки мясных чипсов, с чем и вернулся назад. «А что не пиво?» «Не заходит. Пробовал пару раз, но то ли пиво попалось дрянь, то ли просто не мой напиток». «Все с тобой понятно. Ты извращенец». «Это еще почему?» «Мало того, что пиво не пьешь, так еще и коньяк мешаешь с колой». А так делают одни извращенцы. В голосе крокозябры было такое возмущение, что я довольно расхохотался. А почему нельзя мешать? А вот тут мой новоиспеченный товарищ подвис. Ну, наверное, так положено. Кем положено? Что положено? И на кого положено? Если ты сел выпить, то наслаждайся процессом, расслабляйся, отдыхай. А если тебе надо после каждого глотка прорыдаться и отдышаться, и тебя это не вставляет, то это алкоголизм. А я в эти игры не играю. Офицер задумался, посмаковал свой напиток и протянул. «Знаешь, а ты, наверное, прав. Предположение по поводу того, что ты извращенец, нивелированы». «Вот так сразу? Нельзя же так сразу сдаваться. Я еще пару доводов придумал, а он взял и согласился. Эх ты!» Рассмеявшись, мы налили еще по одной. «Ты сам-то зачем в город приехал? К королю мне надо обсудить земельный вопрос, а ты?» «К королю?» «Нифига у тебя запросы, батенька!» Я даже не представляю, что надо сделать, чтобы попасть к нему на аудиенцию. Хотя есть один вариант — отстегнуть миллион золотых. Но и для этого у тебя должна быть вкачана репутация с городом минимум в благосклонность. А это совсем не просто. Я, работая стражником, лишь через два месяца смог ее получить. И это при том, что стартовал не с нуля, а побегал по социалкам. Да понабивал репу. Что же касается меня, то тут все просто. Хочу получить кусок земли недалеко у столицы и разбить виноградник. Это приносит неплохой доход. И тебе тоже надо к королю? Ну, попади я к королю, получил бы землю быстрее. Он благоволит развивающим его королевство. Но об этом даже не мечтаю, слишком дорого. У меня запросы проще. Превозношение с городом и администрация с радостью выделит кусок земли. И долго тебе осталось? От моего вопроса бедолагу перекосило и задергался глаз. «Месяцев восемь, может, год. Да я сдохну на этой службе». В мою голову закралась мысль, поэтому для уменьшения мыслительного процесса и успокоения товарища мы опрокинули еще по одной – с тостом за удачу. Но мысль, скотина такая уходить не пожелала, пришлось ее выкладывать к ракозябре. «Слушай, а какая у тебя сейчас репутация? Дружба, почти почтение, а что?» Да у меня в голове голоса настойчиво твердят, что такому хорошему человеку, как ты, надо помочь, они даже готовы лям отстегнуть на проход к королю. Но мне надо будет попасть с тобой и без трехмесячного кача репутации в рядах стражей. Есть одна возможность, но надо проверить. Давай я завтра поищу информацию, а вечерком соберемся здесь и обсудим это. Но это завтра, а сейчас давай просто отдохнем. День был сложным, да и такие предложения надо обдумывать на трезвую голову. Дальнейший вечер не то чтобы помнился смутно, но слился в единую картину дружеской посиделки с дополнительными бутылками коньяка, громким смехом и незапланированным мордобоем. К счастью, не друг с другом. Дело было так. Посидев пару часов, мы решили прогуляться по относительно свежему воздуху города. Но вот незадача, стоило нам выйти из бара и пройти пару кварталов. Как из темных подворотен вышла группа человек в двенадцать, решившие, что напасть на двоих пьяных мужиков — это просто супер крутая идея. «Мужики, вы что, уверены, что сейчас полностью правы?» «Уверены, гони кошель, дядя, и будет не очень больно!» Они заржали, видимо, посчитав выступление этого стендапера просто восхитительным, а я перевел взгляд на своего товарища. «Слышь, крыка... Крука, краку... колян!» Они считают, что правы. Крокозябра сфокусировал взгляд на мне, немного подумал и ответил «арестовать и отыметь все, что есть в карманах». «В тюрьму их, пусть их там конфискуют. «Ты мудр, мой друг, с тобой даже Касперник спорить не будет!» Наблюдавшие за сим-сюром бандиты притихли, затем осознали, что один из нас — страж. «Опа, братцы, а это случайно не тот хрен, что не пустил обоз с нашими побрякушками? Кажется, карма существует!» И уже кракозябре. Те! приплыли!» Кажется, шутки кончились. «Я еще в тот момент, когда нас окружили, стал силой воли приводить себя в порядок!» Нет, так, конечно, не протрезветь и реакцию не вернуть, но вот четкость мысли обрести можно, а дальше проще. На основе своего опыта строю линию боя, включая туда и фактор своего опьянения, провожу вероятные модуляции развития событий, максимально нагружая свой мозг. Из носа потекла струйка крови, но это нормально, способ организма ослабить давление внутри, приводя состояние в относительную норму. Не позволяя бандитам увидеть кровь, на которую они сорвутся как волки, одеваю капюшон и врубаю иллюзию. Шутки закончились. Срываюсь в сторону главного, попытка его оглушить, вот только тот успевает чуть сместиться, удар проходит по касательной, а его компаньоны тем временем бьют в неприкрытую спину. К счастью, это не профессиональные убийцы и ваншотнуть не смогли. Но треть ХП улетела только так, унося с собой и доброжелательные отношения, и желание скрутить их для передачи правосудию. Который раз уже убеждаюсь в верности догм черных скорпионов. Врага надо убивать сразу, без жалости, сожаления и возможности оного найти контрмеры. И каждый раз, когда проявляю слабость, это вливается в нехорошие последствия, к счастью, сейчас не фатальные. Находясь в окружении, драться не стоит, тем более за спиной уже заносят мечи для повторного удара. Использую телепорт ровно так, чтобы выйти из окружения за спиной противника и двумя четкими ударами сношу им головы. От алкоголя в крови ведет немного в сторону, но выравниваюсь и использую движение как обманку, пропустив меч противника слева от себя. Противник находится слишком близко, что исключает возможность ударить мечом. Так что подкидываю тот вертикально вверх и, захватив противника за одежду, наношу несколько быстрых ударов в шею противника с помощью скрытых клинков, откидываю тело, чтобы на остатках сознания или в конвульсии тот меня не порезал, и ловлю вернувшийся меч обратным хватом, которым делаю возвратно-поступательное движение вперед и резко назад прорубая переносицу подкравшемуся сзади бандиту. Пару минут, и оставшиеся бандиты оказались в столь же неуютном месте, как прибрежье реки Стикс. Подойдя к крокозябре, поднял того с земли, парню досталось по голове, и тот хоть и находился в сознании, но терялся в пространстве. Речи о продолжении прогулки и быть не могло. Отнеся товарища в таверну, в его комнату ушел к себе. Вечер был безнадежно испорчен, выпивка переведена зря, весь алкоголь словно улетучился из организма, оставив на прощание лишь горькую отрыжку и неприятный запах. Наскоро, искупавшись, завалился спать, надеясь, что хоть отдохнуть удастся по полной программе, но и здесь меня обломали по полной. Проспав от силы часа два, проснулся от бешеного стука в дверь и требований открыть именем короля и полномочиями городской стражи. Первый порыв послать всех и лечь спать дальше погасил. Мне была нужна репутация с этим городом, и пренебрежение его правилами могло неприятно аукнуться. Пришлось подчиниться. Наскоро одевшись, открыл дверь, где нос к носу столкнулся с кракозяброй, которого хоть и не сковали цепями, но явно конвоировали двое молодчиков. «Слушаю вас. Именем короля Сигизмунда Великого вы арестованы. В чем меня обвиняют?» «Так они обвиняют. На данном этапе лишь решают, предъявлять за вами обвинение или нет. Все решится на допросе. Прошу сдать оружие и следовать за нами». «Тогда не арестован, а задержан. Прошу, вот мое оружие. Надеюсь, с ним будут обходиться должным образом». Увидев, что один из молодых солдат, заинтересовавшись клинками, начал вынимать их из ножен, добавил. «И не будут трогать чужие вещи сверх той меры, что необходимо для выполнения служебного долга». Офицер, что руководил задержанием, вперил в меня свой взгляд, выискивая на моем лице одному ему ведомые знаки. «Прошу не указывать моим солдатам, что делать, вы не в том положении». «Офицер». Меня ни в чем еще не обвинили, и мое положение ничем не отличается от вашего, за исключением, естественно, полномочий и обязанностей по долгу службы. Более того, не сочтите за угрозу, но реши я сопротивляться. Я бы положил здесь всех, не встретив даже серьезного сопротивления, но я стою перед вами. Не оказываю агрессии и даже отдал оружие для вашего спокойствия, хотя... Насколько мне известно до объявления меня виновным, вы не имеете права ограничивать меня в пользовании моим имуществом, ровно как и в ношении оружия. Посему прошу, пусть ваши подчиненные держатся в рамках приличия, ибо меня крайне раздражает, когда кто-то трогает мое оружие». На протяжении всей моей речи командир не сводил своего взгляда с моих глаз, по завершении он еще несколько секунд смотрел, затем приказал подчиненному. «Асмир, держи руки при себе, не трогай чужого имущества, и уже мне с Пойдемте, нас ждут». Внизу нас посадили в тюремную карету для знати. Она отличалась от обычных передвижных тюрем внутренними удобствами, и в ней возили либо знатных заключенных, либо таких, как мы, которым не предъявили обвинения. Все это изложил мне крокозябра, после чего я задал ему более актуальный вопрос «Что вообще происходит?». «Ночью ты прирезал сынка одной шишки. Он любил такие ночные походы с дружками. Ему денег не хватало. Да нет, с деньгами у его папаши и у него, соответственно, все прекрасно. Просто забавляло этого подонка людей грабить да избивать. Адреналин он так чувствовал, кайфовал. И вы это знали, но ничего не делали? Почему уже не делали? Делали. 18 раз его ловили на месте преступления, вот только на суде его полностью оправдывали. И что нам теперь грозит? «Ну...» — протянул крокозябра и на минуту задумался. «От командира стражи ничего. Он всей душой ненавидит эту мразь. А вот что касается папаши, тут мы встряли и по-крупному. Он не успокоится, пока не изживет нас со свету. Посмотрим еще кто кого. Не советую, может, ты и неплох в бою, но этот парень живет чуть ли не в цитадели, где на каждом метре охрана». Переубеждать его и доказывать свою состоятельность в боевом плане я не стал. Может, крокозябра и неплохой парень, и даже не будет пытаться мне навредить. Вот только он может проболтаться по пьяни, или не считая эту информацию важной. А чем больше народ узнает о моих возможностях, тем меньше шанс преподнести противнику сюрприз.